Сотрудничество. Так что будем делать? Теперь уже в одиночку спросил туторрор. А что бы сделали вы? Прозондировал почву мурашудит. Дид. Ясное дело, что... Пожал плечами генерал Канонир. Принял бы на борт. Еще чего? Сверкнул глазами друг Честного Меча. Слушайте, а как он нас найдет? В смысле нашего Соню? Понятное дело. Даже не удивился неграмотности РНКшника Туттор Рор. При его приближении мы выставим радиомаяк. Хм, а если баки наведут по нему ракету? «Все не исключено», – успокоил нынешнего командира боевой горы Тутур-Рор. «Но вряд ли. Маяк дает не постоянную привязку, а дискретную, раз в несколько минут. Только потом, когда летательный аппарат подходит совсем близко, высвечиваются два радиомаяка на носу и корме ящера». «Давайте не дадим -те, не толкаю эту привязку», – предложил мурашудит. Похоже, он был в панике. «Нас запросят по радио из штаба», – растолковал генерал Канонир. «И что же мы ответим, когда он нас не найдет?» «Ничего не ответим». «Вы в своем уме, друг меча? Нам еще рано раскрывать карты». «Так, ну а если...» – мурашудит на какое-то время замолк. «Если мы его подстрелим?» «Весело», – удивился тут Рор не самой мысли. Он сам сразу же прикинул таковую возможность. О догадливости РНКшника. Но на берегу уже кое-что высадилось, Даю голову на отсечение. Там наверняка имеются развернутые средства разведки. Они, может, и хуже наших, но все же могут нас выдать. «Так что же делать?» «Думаю, придется принять инспекцию», – подвел итог турор. «Как это не прискорбно». «Нет, я против». «Тогда придумайте что-нибудь сами», – пожал плечами генерал-канонир. «И придумаю, генерал, не сомневайтесь. Да прибудет со мной рыжая мать». Оба собеседника снова замолчали. Было о чем подумать. В шифровке, полученной из Шано, сообщалось, что на сонный ящер следует инспекция из этого же штаба оборонительно-наступательных операций в составе штаб-маршала и нескольких сопровождающих. Цель инспекции понятна – с помощью доверенного лица убедиться в правдивости поступающей с фронта информации. Когда армии и флоты раздулись в количестве, с неизбежностью еще более размножились структуры ими управляющие. И как во всяких больших, обросших бюрократии организациях, в них завязалось множество узлов противоречий и конфликтов. Сидящие в самом верху пирамиды люди не слишком доверяли сообщениям, поступающим снизу. Для проверки и перепроверки посылались вниз инспектирующие комиссии. Конечно, сейчас в боевой обстановке, да еще при нахождении гигатанка во вражеских тылах, это было нонсенсом. Сам прилет комиссии мог выдать местонахождение и даже просто существование боевой горы имперским армейцам. Но что можно сделать против дурости генералитета? Хотя дурость ли это? Размышлял тут Рор. Ведь вот сейчас на борту его родной подвижной крепости произошел переворот. Кто о нем знает в штабе? Может, не за и правда, надо все время держать под присмотром? Вы сомневались? Вывел генерала из задумчивости мурашудит. А я сочинил. Что? Мы их и правда примем, генерал-тутор. И вы пообщаетесь с этим маршалом из Шано. Только для гарантии знаете, что сделаю я. Но я все же не отпущу, покуда вашу девицу. И еще кого из временно освобожденных по вашей просьбе офицеров запру. В случае чего мне придется перерезать им всем глотки, так? А в вашем кителе, тутор, мои специалисты-технари разместят кое-какие кристаллофончики, правильно? А то ведь мне неудобно будет шататься рядом с вами, генерал. Вы военный, почему-то не слишком долюбливаете служителей честного меча. И очень зря. Контроль над вами нужен. Ох, как нужен. В этом плане вы оказались на высоте Мурашудит, кивнул Тутторор. Так что не переживайте. Однако есть еще одно упущенное вами дельце, генерал. Внезапно переменил тон комитетчик. Какое? Вскинулся бывший командир горы, не чувствуя направления, с которого последует нападение. «Как, генерал-тутор, вы разрешите проблему бортового убийцы?» С недружелюбной улыбочкой поинтересовался верный друг Честного Меча. Бортовым убийцей с недавних пор начали называть бронелейтенанта Хориса Тата. До сей поры не обнаруженного и не обезвреженного РНК. Правда, до сих пор не было известно, что бортовым убийцем является именно лейтенант Хорис, но, возможно, его анонимность и заставила выдать ему столь зловещее прозвище. Вообще-то, эту проблему вы давно должны решить, в смысле расовые наблюдатели. Легко отбил атаку и сразу сделал ответный удар Туторжор. Тем более, что именно вас он и уничтожает. «А вы и генерал!» Покраснел мурашудит. «Смотрите, чтобы самому не икнулось. Каково будет, если возрадовшую вас комиссию обстреляют из тяжелого ручного игломёта?» «Да, тут я согласен». Помассажировал шею генерал-канонир. «Нам нужно досконально продумать вероятные маршруты движения прибывающих для обеспечения их безопасности. Достать план сонного ящера?» Верный друг Меча некоторое время молчал, решая что-то внутри себя. «Ладно», – сказал он наконец, – «давайте посмотрим. Придется, конечно, снять посты с кое-каких менее значимых участков». Затем оба начальника, привстав, нависли над хронопластиной с послойно записанными схемами поперечных и продольных разрезов горы. Пожалуй, это было первое абсолютно добровольное сотрудничество техников и комитетчиков. Если бы бортовой убийца Хористат все еще обитал в вентиляционной системе гигантской машины, Этот союз не сулил бы ему ничего хорошего. Но ему в очередной раз везло.